Глава 47 м ы с Уиллом договорились встретиться в четверть седьмого, чтобы поработать над его речью, но к этому времени уже начинают собираться люди. Кто-то поставил у дальней стены длинный стол и разложил на нем еду. Ужин в складчину, мультиварка, полный фрикаделик, сыр, крекеры, кучки рулетов, пластиковые столовые приборы, бумажные салфетки, розовый лимонад, и башни из стаканчиков. На мгновение мне становится тошно. Но потом я вспоминаю, что в маленьких городках любое массовое сборище подразумевает еду. Вдобавок совместная еда всегда сближает людей, позволяет занять руки. Вскоре стулья начинают заполняться. Ванда раздавала ф л а е р ы и хорошо поработала. Наконец-то город собирается. Приходит каждый, потому что пришло время, время собраться. и признать правду, а потом справляться с тем, что есть, там, где все мы сейчас находимся. Я вижу Стива Гонзалеса, пришедшего с невысокой симпатичной женщиной, должно быть женой. Он обнимает ее за плечи, кивает мне, а потом идет сесть рядом с группой молодых ребят, явно старшеклассников. Через несколько минут появляется Клейла Фордж с Ленорой. Оба немного стесняются, или так мне кажется. Раскальзывают в задний ряд. Входит леди Хейк, незаметно машет мне. Потом я замечаю, как входит высокоэффектная женщина. В ее вьющихся черных волосах выделяется серебристая прядь. Рядом с ней, каждый со своей стороны, идут мальчик и девочка. Я слежу за реакцией Уилла. Это его семья. Бет с детьми. Подойди к ним. Чуть позже. «Моя догадка о том, что они разошлись, верна, понимаю я. Мне становится ужасно жалей всех. Дочь Уилла в линялых джинсах, порванных на колени, сына с теми же густыми темно-рыжими волосами, тем же сильным подбородком и серыми глазами, и его жену, с которой я незнакома, но все равно чувствую близость с ней. В такие времена они должны быть вместе, все люди — должны быть вместе во время кризисов. Когда Уиллу пора говорить, в зале только два репортера и оба без операторов. Он правильно предполагал, что все новостные каналы отсюда до Сан-Франциско будут снимать не нас, а приезд Вайнон и Райдер в п и т о л у м у По офису Уилла весь день ходят слухи, как Райдер вышла с поисковыми группами и несколько часов звала п о л е в мегафон. но я не собираюсь с тонуть в разочаровании. Что бы ни происходило там ради Полли, здесь и сейчас происходит другое. Сюда пришел город. В зале вдвое больше людей, чем я надеялась собрать. Здесь Телли. Рядом с ней, в моторизированном инвалидном кресле, сидит незнакомый мне мужчина. Паттерсон закрылся, и все работники пришли сюда. Некоторые даже не переоделись. Продавцы, которых я встречала на рынке, Парень, заливавший бензин в мою машину на заправке у little Ривер. Женщина, 25 лет, заправляющая почтовым отделением. И Шерлин л и в и т которая отвечает на звонки в офисе шерифа со своим лохматым приятелем-музыкантом с т ю р т о м играющим в фолк в паре очень приличных отелей. Грей и его мама, Кейтлин Манси и ее отец Билл, который управляет маяком, и даже Калиб. И от этого мне хочется плакать, потому что я знаю, в какую цену это ему обошлось, какие ворошатся воспоминания, и так слишком близкие к поверхности. Когда зал затихает, Уилл встает перед стендом в честь к а м е р о н где его ждет микрофон и поднимает новую листовку со словами «Подозревается злой умысел, красными, как пощечина». Я знаком с большинством из вас, И знаю, на что вы способны. Знаю ваши сердца. 21 сентября Кэмерон Кёртис пропала из своего дома посреди ночи. У нас есть основания полагать, что ее к этому принудили. С тех пор поступили сообщения о пропаже еще двух девочек, как вы, несомненно, слышали. Обе в пределах сотни миль от нас. Невозможно сказать, есть ли тут какая-то связь с исчезновением Кэмерон, но я скажу вам другое. Мы сейчас нужны всем этим девочкам. Каждый в этом зале, во всем округе, вверх и вниз по побережью. Я прошу вас помочь в поисках. Вы работаете. Я это понимаю. У вас есть своя жизнь. Но вы можете раз в неделю выйти на поиски с организованной группой. Вы можете запечатывать конверты с листовками у себя на кухне, отвечать на телефонные звонки, обходить дома, говорить с людьми. Некоторые из вас... Знакомы с Кэмерон, но большинство нет. Ее мама и папа живут уединенно и редко появляются на людях. Однако даже если вы впервые видите Кэмерон на этих листовках, я хочу, чтобы вы хорошенько посмотрели. Он оборачивается к стенду. Кто-то причинил вред этой девушке. Мы не знаем кто, но сейчас это наша беда. Она ребенок и заслуживает лучшего. Давайте сделаем так, чтобы она это получила. Окей? Давайте вернем ее домой. Пока гремят аплодисменты, Трой Кертис встает и выходит к микрофону. Я едва его узнаю. С момента нашей последней встречи он постарел на 10 лет. Бледный и скованный. Он берет микрофон. Впервые я не вижу в нем никакого высокомерия. Кэмерон. «Особенная девочка», — с давленным голосом говорит он. «Она появилась у нас, когда ей было четыре года. Невозможно поверить, что кому-то захочется причинить ей вред. Любое преступление против ребенка, тем более такое, — это злодеяние. Против любого ребенка. Она невинная девочка, пожалуйста. Помогите мне ее найти». Я знаю, она должна быть жива, я это чувствую. Переполнены эмоциями, Трой передает микрофон в и л л у и возвращается к своему столу. А люди уже начинают поднимать руки и задавать вопросы. Я оглядываю зал, ища э м и л ь но она с мужем не пришла. Она все-таки не готова. Когда зал начинает пустеть, уже поздно. Я стою у двери, собираясь выйти и посмотреть, как там сверчок, когда мимо проходит к а л и б Я беру его за руку, чувствуя, насколько он скован. Его плечи кажутся каменными, но это понятно. Он держит в себе столько воспоминаний, столько боли. Рады, что ты пришел. Едва не передумал. Похоже, тебя все-таки втянули в это расследование. А? Оно слишком важное. Увидимся. в ближайшее время. Буду рад. Когда он уходит, появляется Телли. «Мой муж, Сэм», — говорит она. Ее лицо теплое и открытое. Мужчина в коляске младше ее. Ему лет 35 или 40, и он индеец, с длинными черными волосами, заплетенными в аккуратный хвост и теплым взглядом темных глаз. Приехав к ней в комч, я предположила, что она одинока. Я ошибалась. «Это детектив, о которой я тебе рассказывала», — поясняет она Сэму. «Спасибо за ваш труд», — говорит он. «Я могу помочь отвечать на звонки или что-то такое, но я подумал, что могу открыть свою студию йоги для всех, кто захочет просто зайти и немного помолчать, подышать». «Для ребят из класса Кэмерон. Для всех». «Это очень благородно. Спасибо». Я оказался в коляске после несчастного случая, и это изменило мою жизнь. Теперь я много работаю с ветеранами, со спинномозговыми травмами, с людьми, у которых есть проблемы со связью, разум, тело. Я не знаю, что это такое. Он прищуривает один глаз, смотрит с мягкой насмешкой. Разум, связь, тело. Какая часть вас запутала? Сэм. Телли смеется. «Веди себя прилично. Все нормально. Он забавный». «Вот так он и заманивает. Он бывает очень убедителен. Загляните ко мне на з а н я т и е Перебивает жену Сэм. «Видите?» Телли снова смеется музыкальным перезвоном. «Мне настолько очевидно нужна помощь. Интересуюсь я. Думаю, вам понравятся люди, с которыми я работаю. Они прошли через серьезные испытания, И удивительно, насколько они несгибаемы. Они просто продолжают это делать. Что? Бороться.